Нашли карту железных дорог, а на ее обороте перечень городов. Казань, к о й б ы ш е в Рязань, Ярославль, Шуя, Кострома, Горький, Ереван, Коломна, Калинин. Так куда же теперь направился опасный преступник? Ну так где же Янысян? В который уже раз спрашивали о Левтину Дмитриеву. «Не знаю. Сказал, что если не придет, через час, значит, уехал. Куда?» «Кажется, в Шую или Ярославль.» Коренкова тоже ничего и слыхом не слыхала. Было ясно, что они намеренно тянут время. Корнеев позвонил в Мурш, сообщил в список городов, куда, возможно, подался преступник. Во всех этих городах были подняты на ноги оперативные службы милиции, народные дружины. Но ни в Шуя, ни в Иванове, ни в Ярославле и Ереване, ни в Куйбышеве и Горьком и а н н а с я н не появлялся. А может, он все еще в Москве? И такой вариант не исключался. В изворотливости преступнику отказать было нельзя. Оперативные службы с Петровки опять тщательнейшим образом проверяли все вокзалы, аэропорты, рынки, магазины, все места массового скопления людей. Были перекрыты выездные магистрали города. Без проверки не выпускалась ни одна легковая или грузовая машина. В Москве оказалось 52 Иоаннысяна, и почти столько же в Подмосковье. Изрядное количество однофамильцев нашлось и в других городах. С ними следовало познакомиться, но так, чтобы не обидеть, не навлечь необоснованных подозрений. А сколько сил и времени отняла работа с людьми, внешне похожими на разыскиваемого? И а с я н преступник между тем, как в воду канул. Среди пунктов, которые он собирался посетить, была и Казань, родина Дмитриевой. Этот город стоял первым в его списке. В Казани они собирались отпраздновать свадьбу. Дмитриеву еще раз вызвали на допрос. «Когда вы собирались отпраздновать свое бракосочетание?» когда Владимир вернется из своей поездки. Из поездки куда? В Шую, и в а н о в а Казань? Я уже объяснила, что не знаю. Но только не в Казань. Туда мы должны были поехать вместе. Она то говорила, что не имеет к и а н н с я н у никакого отношения. То называла себя его женой, правда, в будущем, а сейчас пока так. Уверяла, что ни он, ни она не были в Иванове. Припертая к стенке уликами, сказала, наконец, что он ездил туда, но один. Она же оставалась в Москве. А зачем? Призналась, что ездила с ним. И Коренкова тоже упорно твердила несуразное, что и а н н а Сиан поехал в Оренбург или, возможно, в Ереван. собирался именно туда, про Казань и слыхом не слыхала. Нет, нет, нет, в Казань, ну, они должны были ехать вместе с Оливчиной. Это настойчивое стремление убедить, что и о а н Иссян поехал куда угодно, но только не в Казань, подсказывало работникам Мура, что и о а н и с е я н отправился именно на родину своей сожительницы. л Это предположение оперативных работников подтвердил случайный телефонный звонок. В квартиру Коренковой позвонили из бюро обслуживания Казанского вокзала. Спрашивали, почему гражданка Новикова не берет билет, заказанный до Казани. п р о с и л и Коренкову, что за Новикова? — Какая Новикова? — Никакой Новиковой я не знаю.